Окончание. Окончание – значимая часть слова, которая образует формы слова. Графически, на письме, окончание заключается в квадратик. Окончание служит также для связи слов в словосочетании и предложении. Окончание обозначает у имени существительного подержи число без предлога или вместе с ним. У имени прилагательного – род, падеж и число. У глаголов в настоящем и будущем времени – лицо и число. А в прошедшем времени – род и число. Например, спала, спали. Среди окончаний может быть нулевое окончание, то есть такое, которое звуками не выражено. Как и любое окончание, нулевое тоже имеет грамматическое значение. Оно обнаруживается при сравнении форм слова. Например, стул. Слово с нулевым окончанием. Нет стула. К стулу. С стулом. В слове стул нулевое окончание образует форму именительного падежа единственного числа существительных второго склонения. Нулевое окончание обозначается знаком пустой квадратик. Об изменяемых словах надо говорить. Имеет окончание. У неизменяемых оканчивается на. Наречие вечером оканчивается на букву М. Прилагательное вечерний имеет окончание И. Запомни. Нет мест нулевое окончание, много дел, нулевое окончание, словарные слова, диван, балкон, кабинет, телевизор, телефон, помещаться, пристроиться, приютиться.